Лицо его посерело от изнеможения и боли, дыхание со страшным хрипом вырывалось из груди, и все же он обернулся в сторону кардинала и, улыбнувшись побелевшими губами, прошептал «П-п-поздравляю, Ваше Преосвященство!» Пять дней спустя Мартини приехал в Орли. Джемма прислала ему по почте пачку печатных объявлений, условный знак означающее что события требуют его присутствия. Мартини вспомнил разговор на террасе и сразу угадал истину. Всю дорогу он не переставал твердить себе «нет основания бояться, что с оводом что-то случилось». Разве можно придавать значение ребяческим фантазиям такого неуравновешенного человека? Но чем больше он убеждал себя в этом, тем тверже становилась его уверенность, что несчастье случилось именно с оводом. «Я догадываюсь, что произошло. ривароса задержали?» — сказал он, входя к Джемме. Он арестован в прошлый четверг в Бризигелле. При аресте отчаянно защищался и ранил начальника отряда и сыщика. «Вооруженное сопротивление. Дело плохо. Это несущественно. Он был так серьезно скомпрометирован, что лишний выстрел вряд ли что-нибудь изменит. Что же с ним сделают?» Бледное лицо Джеммы стало еще бледнее. «Вряд ли нам надо ждать, пока мы это узнаем», — сказала она. «Вы думаете, что нам удастся освободить его? Мы должны это сделать». Мартини отвернулся и стал насвистывать, заложив руки за спину. Джемма не мешала ему думать. Она сидела, запрокинув голову на спинку стула и глядя в пустоту с отрешенным, трагическим выражением лица. В ее лице было что-то напоминающее «Меланхолию Дюрера». «Вы успели повидаться с ним?» Спросил Мартини, останавливаясь перед ней. «Нет. Мы должны были встретиться здесь на следующее утро». «Да, помню». «Где он сейчас?» «В крепости, под усиленной охраной. И говорят, в кандалах». Мартини пожал плечами. «На всякие кандалы можно найти хороший напильник, если только овод не ранен». «Кажется, ранен. Но насколько серьезно, мы не знаем. Да вот послушайте лучше Микеле». Он был при аресте. Каким же образом уцелел Микеле? Неужели он убежал и оставил Ривареса на произвол судьбы? Это не его вина. Он отстреливался вместе с остальными и исполнил в точности все распоряжения. Никто ни в чем не отступал от них. Единственный, кто как будто вдруг забыл, что надо делать или допустил в последнюю минуту какую-то ошибку, был Риварес. Это просто необъяснимо. «Подождите, я сейчас позову Микеле». Джемма вышла из комнаты и вскоре вернулась с Микеле и широкоплечим горцем. «Это Марконе, один из наших контрабандистов», — сказала она. «Вы слышали о нем? Он только что приехал и сможет, вероятно, дополнить рассказ Микеле. Микеле, это Чезаре Мартини, о котором я вам говорила. Расскажите ему сами обо всем, что произошло на ваших глазах». Микеле рассказал вкратце о схватке между заговорщиками и отрядом. «Я до сих пор не могу понять, как все это случилось», — добавил он под конец. «Никто бы из нас не уехал, если б мы могли подумать, что его схватят. Но распоряжения были даны совершенно точные, и нам в голову не пришло, что, бросив Картуз на земь, Реварес останется на месте и позволит солдатам окружить себя. Он был уже рядом со своим конем, перерезал недоуздок у меня на глазах, и я собственноручно подал ему заряженный пистолет, прежде чем вскочить в седло». «Должно быть, хромота ему помешала? Вот единственное, что я могу предположить. Но ведь в таком случае можно было бы выстрелить...» «Нет, дело не в этом», — перебил его Марконы. «Он и не пытался вскочить в седло. Я отъехал последним, потому что моя кобыла испугалась выстрелов и шарахнулась в сторону, но все-таки успел оглянуться. Он отлично мог бы уйти, если бы не кардинал». а негромко вырвалось у Джеммы. Мартини повторил в изумлении. «Кардинал?» «Да он, черт его побери, кинулся прямо под дуло пистолета!» Риварес, вероятно, испугался, правую руку опустил, а левую поднял. «Вот так!» — Марконе закрыл левой рукой глаза. «Тут-то они на него и набросились!» «Ничего не понимаю!» — сказал Микеле. «Совсем не похоже на Ривареса. Терять голову в минуту опасности!» «Может быть, он опустил пистолет из боязни убить безоружного?» — сказал Мартини. Микеле пожал плечами. Безоружным незачем совать нос туда, где дерутся. Война есть война. Если бы Риварес угостил пули его преосвященства, вместо того, чтобы дать себя поймать, как ручного кролика, на свете было бы одним честным человеком больше и одним попом меньше. Он отвернулся, закусив усы. Еще минута, и гнев его прорвался бы слезами.